Правило 29. Устанавливайте четкие цели. Это правило я позаимствовал у бизнесменов, но оно очень подходит и для нас с вами. Хороший менеджер всегда умеет ставить цели и добиваться их осуществления. Такой подход самый правильный. Если ваш босс говорит вам «продавайте больше», это действует очень обескураживающе. Вы не можете понять, обрадовали или огорчили его те лишние 10%, которые вы наторговали в прошлом месяце и вы подозреваете, что он и сам этого не знает. В противном случае он, наверное, сказал бы вам «продайте еще на 10% больше». Итак, из профессионального опыта мы знаем, что ясные цели – это правильно. Они дают возможность понять, чего от вас ждут, а также осознание того, что вашему начальству не наплевать на ваши достижения и неудачи. В таком случае почему мы говорим детям «будь аккуратнее» или «убирайся у кролика почаще» или «не сиди так много за компьютером». Не кажется ли вам, что в подобных вопросах проявляется, что на самом деле вы не так озабочены, как пытаетесь изобразить? Что для вас лично прозвучало бы более убедительно? Не сиди так много за компьютером, или ты можешь проводить за компьютером два часа в день? И, как вы думаете, какое требование будет для вашего ребенка более понятно? Порой мы действительно предпочитаем не утруждать себя лишний раз, но бывает и так, что мы просто не отдаем себе отчета, понимают ли дети, что именно мы имеем в виду, обращаясь к ним. Требование «Убирайся у кролика почаще» может казаться вам вполне конкретным, однако ребенок может и не догадываться, что конкретно вы подразумеваете. Означает ли ваше «почаще» раз в неделю или раз в месяц, или вы хотите, чтобы он менял кролику сено два раза в неделю, а опилки из клетки вычищал раз в две недели? Если вы хотите, чтобы у ребенка была мотивация к выполнению ваших требований, вы должны их конкретизировать. В этом случае он поймет, насколько вам небезразлично то, что он делает. И самое главное, действительно будет выполнять то, что вы от него хотите. Я прочувствовал это правило на своей шкуре, когда несколько лет назад попросил одну из своих дочерей убраться в комнате. Когда я через некоторое время поднялся к ней, то обнаружил в комнате практически тот же беспорядок, что и раньше. Я начал ругать дочь, а она по-настоящему обиделась и возразила. «Но я же убралась, посмотри!» Оказалось, что она подняла все с пола и на этом посчитала дело сделанным, потому что действительно она была убеждена, что я хочу именно этого, и тогда я осознал, что это моя ошибка, и дело даже не в неприбранной комнате, а в том, что я не был с дочерью по-настоящему честен.